Глава четырнадцатая. Ничего, как-то справилась с маскировкой в смысле. Кралась следом, внимательно слушала ругань главного с ружьем, вялые оправдания его помощников и пыталась выстроить в голове целую картинку. Не совсем получалось, конечно, но общее направление, как мне казалось, я угадала правильно. Этот хмыри гнестрельный. Он заказал похищение Золотинки за с дочерью, чтобы шантажировать Айвана и заставить его что-то сделать. Что пока не имеет значения, и он почти добился своего. Здесь, на острове, пленниц прятали под присмотром двух или трёх, я пока не поняла, наёмников-отморозков, согласных за деньги на грязное дело. Их задача была сохранить бабу с приплодом в целости и сохранности, а белый господин... Настоящий заказчик похищения на большой земле делал вид, что он посредник между Айваном и преступниками, и вёл переговоры, сочувствуя бедному мужчине, у которого украли семью. Уговаривал продать от греха этот участок не за даром же за деньги и хорошие, мол он постарается и сделает всё, что в его силах, чтобы женщина и девочка не пострадали, и господин Огренев не остался без гроша в кармане, ему же семью кормить. Тфу, падла мерзкая. Читала про таких. Всегда хотелось попасть в книгу и лично придушить. Сейчас у меня вроде бы появился шанс вот только ружьё бы у паразита отобрать, а пока он с ним в обнимку шастает, ищи дураков под пули соваться. Я медведица, а не дебилка. Но вот эта мысль, которую усиленно транслируют пособники злыдня, она прямо интересная. Про дух хозяйки острова и вот это всё. Мне кажется, знаю я эту легенду. Мир, может, и другой, но уж больно похожий. Значит, и мифология вполне совпадает в некоторых деталях. А про хозяйку острова нам в резервации шаманка много рассказывала. Мол, есть такая. С древности ещё. Когда-то давным-давно была лютая зима, и медведица сладко спала в своей берлоге пока прямо ей на голову не провалился приблудившийся непонятно из каких краёв раненый охотник, почти дохлый, голодный и обмороженный. Удивительно, но есть его хозяйка медведица не стала, хотя, на мой взгляд, имела полное право, шляуть тут будет в неположенное время. Крышу ломают опять же. Но, видать, мужик оказался красавчик. И медведица понравился настолько, что она залечила его раны путём целительного зализывания — А потом бодро заимело отозначенного пришельца потомство, от которого и произошли все местные племена. Но главное в другом — эта медведица бессмертна и до сих пор охраняет свои земли. Сердить её смертельно опасно, а узнать и отличить от обыкновенного мишки довольно просто. У неё на морде белые полосы, какие рисуют себе шаманки перед камланием. А на шее ожерелье — Заменяющие вампум и из ягод и птичьих перьев. А жерелье прямо тут мне взять неоткуда, а вот полосы... Хм, кстати, они и для маскировки полезны же. Но это чуть позже, пока нам надо разузнать, куда вся эта компания направляется, да и вообще, какие у них дальнейшие планы. Тихой сапой, пробираясь по следам злодеев, я довольно далеко ушла от медвежьего логова, но больше ничего полезного не услышала. Вот досада. Но тут вся компания выбралась на довольно большую поляну, у дальнего края которой торчало нечто похожее на сарай или на заброшенное зимовье, какие строят охотники в наших лесах. Ага, кажется, именно здесь держали Золотинку и Кристину. Ох, когда я увидела бревенчатые стены, подкрытые дранкой кровлей, мне стало нехорошо. Опять в голове закрутились смутные образы из чужой памяти. Они совершенно точно были неприятными и даже страшными, но ни один из них я пока не могла рассмотреть и осознать. Да и надо ли оно? Злыдни на подходе к домику совсем перестали переговариваться, шли гуськом, стараясь ступать неслышно, и держали наготове ружья. Вот, блин, как бы им их попортить? Тогда бы поговорили душевно. Вот они подобрались к двери, замерли, а потом всей толпой вломились внутрь и через пару секунд индейцы, ряженые с воплями, вылетели обратно. Бородатого ещё, кажется, истошнило под куст. Что они там увидели? Э — -э -э, кажется, знаю. Из открытой двери на меня повеяло свернувшись кровью, вспоротым кишечником и прочими прелестями расчленёнки. Причём человеческий разум внутри медвежьего мозга ужаснулся, опознав запахи. А звериной пожал плечами и поставил маркер «Проверить на съедобность». А ещё там, где-то в самой глубине, было сытое удовлетворение от хорошо проделанной работы. «Э, ещё раз!» «Шеф!» — Прохрипел индейец, обращаясь к только слегка побледневшему охотнику. «Уходить надо. Здесь никого живых не осталось. Хозяйка забрала всех. И бабу с ребёнком тоже. Там обрывки платьев в крови. Заткнись!» Рыкнул на него главный злыдень. Просто кто-то из недоумков, поставленных охранять пленниц, раздразнил или приманил дикого зверя. На острове медведи, как собак нерезанных, ничего удивительного. Никакой мистики, понял? Надо вернуться к пещере и обыскать её. Наверняка медведица с детёнышем уже на другом берегу острова. Я хочу видеть труп Огренева. «Ой, бай!» — так говорила бабушка моя со стороны мамы. От неё я унаследовала несколько монголоидный разрез глаз и смуглую кожу, из-за чего меня в Канаде частенько принимали за местную полукровку из резервации. Сама бабуля была откуда-то из Поволжья, но была ли она татаркой, сказать сложно. Время такое, редко кто в детдоме сильно доискивался до национальности подкидыша. Так вот, ой бай, это ж они сейчас попрутся к пещере, а никто оттуда не уходил, во всяком случае я на это надеюсь уроды с ружьями, напуганные до мокрых штанов и упертые, как сволочи. Я не должна этого допустить. Надо что-то сделать, что-то сделать, чтобы раз и навсегда шугануть сволочей с моего острова, чтобы смотреть через пролив в его сторону боялись. Так, этот белый господин ничего не боится, потому что человек разумный. Его цинизм ему не позволяет в духов верить. А вот его помощники, этих можно попробовать застращать, И есть надежда, что они либо сами ломанутся отсюда куда подальше, либо в самом лучшем случае их хозяина своего утащит силком. Они про духа поминают? Медведицу в боевой раскраске местных племён. Вам, Пумпофик, без него пока обойдёмся, а вот полосы на морде, белые полосы... Стоп! Я, стараюсь не буриться сквозь кусты с треском, тем не менее развернулась и ломанулась по своим собственным следам в сторону пещеры. Всего за несколько минут до того, как я выбралась на край поляны, мне пришлось перебираться через небольшой овраг, по дну которого журчал один из бесчисленных ручьёв. По дну из белой глины. С разбегу сунув морду в раскисшую грязь, я отпрыгнула и зафыркала. Чувствую, как по шерсти стекает липкая жижа. Села на берегу и старательно, лапами с растопыренными когтями, протёрла, расчесала морду. Белые полосы получились, что надо. В шаге от меня ручеёк образовывал тихую заводь, и в ней отразилась такая чудовищная харя, что я сама испугалась. «Ну, берегитесь, злые дни!»